Сергей Варлашин, Дети Солнца. Предисловие. Человек, без которого бы данная книга не попала в свет вашего внимания, сказал так. Смысл книги подарить знания. Напиши книгу, назови Дети Солнца. Этого человека зовут Малиэль, и она праноед. Как сказала Малиэль, будучи праноедом добрую дюжину лет, главное отличие это отсутствие старения и благость. Частично данная книга будет посвящена этому явлению в целом, а частично я открою в ней свои мысли на некоторые вопросы, так сказать, поделюсь некоторыми знаниями, мыслями, идеями и включу в общий текст элементы нашего с ней общения в виде переписки или диалога. Данная книга откроет ответ на вопрос: кто же такие дети Солнца? И в целом, в лучшую сторону, изменит ваше мировоззрение, расширив кругозор знаний на многие связанные с этим явлением вопросы.